а то чихнут на тебя своими хонореями, а ты лечись потом, — пыхтела возмущенная беспардонным поведением гостей столицы тетя Мая. Основная уборка гостиничного фойе проводилась почти под утро. Как только часы пробивали три из служебных помещений, важно выплывали уборщицы — тетя Галя, тетя Мая и молоденькая Саша.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 даже ОФ, потому что это было совершенно бессмысленным занятием. Ибо когда женщина по-настоящему любит, это навсегда.